Глава 6 Путь Эльда. Примерно в два часа пополудни все 10 человек принялись за, как его назвал Роланд, ранчерский обед. С утра ты ждешь его с нетерпением, потом он сказал своим друзьям а вечером вспоминаешь с ностальгией». Эдди полагал, что он шутил, но полной уверенности у него не было. Очень уж сухим юмором отличался Стрелок. Не мог Эдди назвать эту трапезу лучше в своей жизни, потому что первое место уверенно держал банкет, устроенный им стариками в речном перекрестке. Но после трех недель лесного похода с диетой из буррито по Стрелковски, которая изредка два раза в неделю разнообразила мясо зайца, это был праздник желудка. Робот Энди приготовил бифштекс с кровью и грибной соус, потушил фасоль, испек лепешки, поджарил кукурузные початки. Эдди попробовал один и решил, что вкусно. Компанию им составляла шинкованная капуста, приготовленная, как незамедленно сказать, Тян Джеффорд с его женой, и отменный клубничный пудинг. И, разумеется, кофе. По прикидкам Эдди они вчетвером выпили как минимум галлон. Даже Иш получил свою долю. Джейк поставил на землю блюдечко с черным крепким напитком. Лишь понюхал, сказал «Пуф» и быстро все вылокал «За обедом серьезных разговоров не велось. Еда и дела несовместимы», — гласил один из постулатов Роланда. Однако Эдди узнал много интересного от Джеффордсе и его жены. В основном о том, как жили в краю, который Тиан и Залия называли пограничием. Эдди надеялся, что Сюзанна... Она сидела рядом с Оверхолсером. И Джейк сидел рядом с мальчиком, которого Эдди уже окрестил Бенни-малыш. Тоже не зря проведут время, и вместе им удастся получить достаточно полную картину. Эдди ожидал, что Ролан сядет рядом с Келлоганом, но тот не пожелал с кем садиться. Священник взял тарелку, отошел чуть в сторону, сел, перекрестился и принялся за еду. Эдди отметил, что в тарелке ее так уж и много. Злился на Оверхолсера, который перетащил одеяло на себя – Или предпочитал одиночество? Точно Эдди сказать не мог. Очень уж мало они общались, но если бы кто-нибудь представил пистолет к его виску, проголосовал бы за второй вариант. А больше всего изумила Эдди цивилизованность этой части мира. Лад с его воющими седыми и младами на этом фоне выглядел людоедскими островами из детских историй про далекие моря. У этих людей были дороги, законы, система управления, напомнившая Эдди городские советы Новой Англии был городской зал собраний и перышко, как понял Эдди, некий властный символ. Если кто-то хотел созвать людей на собрание он посылал перышко по домам. Если его касалось достаточное количество людей, собрание проводилось. Если нет, не проводилось. С перышком ходили два человека, и проводимый ими подсчет голосов не ставился под сомнение. Эдди сомневался, что такая схема могла бы сработать в Нью-Йорке, но для этого мира она подходила идеально. В пограничье, тянущемся дугой на север и на юг от Калья-Брин-Стерджес, расположились еще как минимум 70 городков, название которых начиналось со слов «Калья». С юга к ним примыкал город Калья-Брин-Локвуд, с севера – Калья-Амити. В обоих городках также жили фермеры и ранчеры. И они подвергались периодическим набегам волков. Далее к югу находилась калья брин и Калья-Стаффл, где преобладали ранчеры. Джеффорс говорил, что тамошние жители также становятся жертвами волков. Во всяком случае, он так думал. На севере в Калье-Сен-Пиндар и Калье-Сен-Че жили в основном фермеры и овцеводы. «Там фермы большие», — говорил Тиан. «Но чем дальше на север, тем меньше они становятся. Понимаете? Пока не начинаются земли, где падает снег. Так мне говорили. Сам я его никогда не видел. И там делают прекрасный сыр». «Те, кто живет на севере, носят обувку из шерсти». Так во всяком случае говорят. Однако в голосе зали, когда она рассказывала об этом Эдди, слышалось сомнение. Сама она носила кожаные полусапожки. Жители городков путешествовали мало, но дороги для таких путешествий имелись. Торговля велась бойко. Достопримечательностью пограничья считалась и Уайя, которую иногда называли Большой рекой. Она протекала к югу от Калья-Бринстерджис и несла свои воды в Южное море. Так во всяком случае говорили. Были горнодобывающие, шахтерские калья и промышленные, где вещи изготавливались с помощью паровых прессов. И даже, да, электричество. И даже калья, куда приезжали, чтобы отдохнуть. Гостям предлагались азартные игры, самые разнообразные развлечения. И тут Тян, который все это рассказывал, почувствовал на себе взгляд залии. И пошел к котлу за добавкой тушеной фасоли. «Итак...» Эдди нарисовал в пыли полукруг. «Это пограничье». Кальи Дуга, которая уходит на север и на юг Как далеко зале Это мужское дело, знаешь ли Ответила она Потом, увидев, что ее муж все еще у костра Инспектирует котлы Чуть наклонилась к Эдди Ты привык считать в милях или в колесах? Мне без разницы Но предпочтительнее в милях Она кивнула Может, две тысячи миль сюда? Она указала на север И в два раза больше сюда Она указала на юг Потом вновь сложила руки на коленях. Женщина, знающая свое место. «А эти города, эти кальи, они растянулись по всей дуге?» «Так нам говорят, если хочешь знать. И торговцы действительно приходят и уходят. К северу-западу от нас большая река делится на две. Восточный рукав мы называем Двард Теуайе. Ты можешь сказать «маленькая Уайе». Конечно, по реке к нам больше приплывают с севера, потому что течет она с севера на юг, как видишь». «Вижу. А что на востоке?» Она опустила глаза. тандер «Тандерклэп!» Заговорила едва слышно. «Туда никто не ходит». «Почему?» «Там темно». Она не отрывала взгляда от коленей. Потом подняла руку и указала в ту сторону, откуда пришли Роланд и его друзья. В сторону Срединного мира. «Там мир гибнет. Так нам говорили. Там...» Она указала на восток и вот тут посмотрела Эдди в глаза. Там, в Тандерклэпе, он уже погиб. А посередине мы, которые хотим только одного. Спокойной мирной жизни. И ты думаешь, такое возможно? Нет. Ответила она. И по щекам покатились слезы.